Представление героя аудитории. Следующая задача обыденного мира — представить героя аудитории. Как в реальной жизни в обыденном мире устанавливаются контакты между людьми, намечаются общие интересы, чтобы положить начало диалогу. Нам дают понять, что герой в чем-то очень похож на нас. Нам буквально предлагают встать на его место, посмотреть на мир с его точки зрения. Словно по волшебству мы проецируем часть собственного сознания на героя. Чтобы это волшебство произошло, между аудиторией и героем автору необходимо создать связь. Либо это сочувствие, либо сходные интересы. Это не значит, что персонаж должен всегда быть хорошим и вызывать исключительно симпатию. Он может даже не очень нам нравиться, но всегда должен быть с нами соотносим, как говорят голливудские продюсеры, имея в виду сочувствие и понимание по отношению к герою со стороны аудитории. Даже если персонаж совершает что-то недостойное, мы порой сопереживаем ему и признаемся себе, что, возможно, и сами поступили бы так же, окажись в подобных условиях. Идентификация. С самых первых сцен зритель должен идентифицировать себя с героем, ощутить некую общность с ним. Как этого добиться? Нужно, чтобы цели, побуждения, желания и потребности персонажей были универсальны. Всем нам близко и понятно общечеловеческое стремление быть признанным, принятым, понятым, любимым. Говоря о своем сценарии к фильму «Полночный ковбой. Миднайт ковбой», у о л д е Солт объяснял, что Джо Бак движим стремлением быть не одиноким. Так что, хотя герой и ввязывается в сомнительные дела, мы сочувствуем его потребности, не чуждой всем нам. Общность универсальных желаний обеспечивает связь между персонажами и зрителями. Лишение героя Сказочных героев всех стран и эпох объединяет одна общая особенность. Они лишились чего-то очень важного. Может быть, персонаж недавно потерял члена семьи, умерли родители, злодеи похитили брата или сестру. Любой сказочный сюжет сводится к поиску целостности, и толчком для развития действия часто становится воссоединение семьи. Для того, чтобы в финале все стали жить-поживать, да добра наживать, герой должен вернуть утраченное. Многие фильмы начинаются с того, что зритель видит в чем-то ущемленного героя или неполную семью. Джоан Уайлдер из «Романа с камнем» и Роджеру Торнхиллу из фильма «К северу через северо-запад» «Нофф North Бай Нотвест» для полного счастья не хватает идеальных партнеров. Героиня Фей р е й из Кинг-Конга — сирота, и знает только, что у нее где-то, кажется, е с дядя. Видя, что г е р о ю чего-либо не достает, аудитория с нетерпением ждет восстановления целостности. Аудиторию раздражает вакуум, образовавшийся в душе героя. В других историях с персонажем все в порядке, пока беда не происходит с его родственником или другом. Скажем, в первом действии кого-то из них убивают либо похищают. Теперь герой должен найти пропавшего или отомстить убийце. Фильм Джона Форда «Искатели» начинается с известия, что индейцы похитили молодую женщину. И это известие служит завязкой классической саги о странствиях ради спасения прекрасной девы. Бывает и так, что персонаж живет в полноценной семье. но есть недостаточность в нем самом. Например, он лишен умения сострадать другим, прощать их или же выражать свои чувства. Герой фильма «Привидение» поначалу не может сказать «я тебя люблю», и только после того, как он проходит долгий путь и сталкивается со смертельной опасностью, к нему приходит способность произнести эти волшебные слова. Порой действенным оказывается прием, когда в начале истории герой не способен выполнить какое-то простейшее действие. Так в фильме «Обыкновенные люди» Конрад не может заставить себя съесть гренок, приготовленный для него матерью. На символическом языке это означает, что подросток не приемлет любви и заботы, поскольку его мучают угрызения совести, связанные с недавней гибелью брата вследствие несчастного случая. Только после того, как он совершает эмоциональное путешествие героя, восстанавливает память и переживает смерть в процессе психотерапии, он обретает способность принимать любовь. В финале завтрак ему предлагает его девушка, и он обнаруживает у себя аппетит. Это символизирует возвращение аппетита к жизни. Трагические изъяны. Согласно греческой теории трагедии, изложенной Аристотелем в IV веке до н.э., а ш е й р ы трагический герой непременно должен иметь недостаток. Пусть он обладает множеством качеств, вызывающих восхищение, но необходим изъян или гамартия. Именно это ссорит героя с судьбой, с друзьями или богами, что в конечном итоге губит его. Очень часто таким трагическим недостатком оказывалась гордыня или высокомерие, губрис. Трагические герои, обычно наделенные выдающимися способностями, начинают считать себя равными богам. Они игнорируют справедливые предостережения, бросают вызов морали и воображают, что они выше законов, которым следуют боги и люди. Но богиня возмездия Немезида не прощает подобной заносчивости. Ее задача — восстановить порядок, чаще всего ценой гибели трагического героя. В той или иной форме трагический изъян присутствует в каждом живом и многогранном характере. Если персонаж л и ш ё н недостатков и никогда не ошибается, его образ получится нереалистичным. Идеальные машины никому не интересны, им никто не будет сочувствовать. Даже Супермен становится более человечным и привлекательным благодаря своим слабостям. Боязнь и криптонита, неспособность видеть сквозь свинец, тайне рождения, которая может в любой момент обнаружиться. Раненые герои. Иногда кажется, будто герой прекрасно устроился в жизни и все держит под контролем, но на самом деле его мнимая уверенность в себе маскирует глубокую психологическую травму. У большинства из нас есть старые мозоли или раны, о которых мы не думаем постоянно, но они не перестают ныть, прячась на том или ином уровне сознания. В душе каждого человека можно отыскать следы, оставленные отказом, предательством или разочарованием. Они воскрешают в нас универсальную боль, испытываемую любым ребенком при физическом и эмоциональном отлучении от матери. В более широком смысле все мы несем боль отлучения, сепарации от Бога, предтечи нашего существования. Место, где мы пребывали до рождения и куда вернемся после смерти. Как Адам и Ева изгнаны н е из райского сада, мы оторваны от своего истока и потому чувствуем себя одинокими и потерянными. Если вы хотите, чтобы персонаж стал человечнее, Заставьте его испытывать боль, страдать от глубокой психологической раны. Герой Мэлла Гибсона из «Смертельного оружия», «Лэттл Вэппен», потерял близкого человека. Эта боль делает его раздражительным, он думает о самоубийстве, он непредсказуем и интересен. Если у вашего персонажа есть эмоциональные раны и шрамы, они заставят его в какой-то момент занять оборонительную позицию, выказать страх или слабость. Часто демонстрация силы для героя — это попытка скрыть свою уязвимость. В фильме «Король-рыбак» The Fisher King показаны двое мужчин, у каждого из которых свои психические травмы. В основу сюжета положена легенда о короле Артуре и священном Граале и короле-рыбаке, который из-за раны на бедре не может управлять своим государством и наслаждаться жизнью. Физическое увечье символизирует душевные раны. При слабом больном короле земля начинает оскудевать и исцелить ее способна лишь магическая сила священного Грааля. Рыцари круглого стола принимают вызов, и отправляются на его поиски ради восстановления системы, которой нанесен сокрушительный удар. О символическом значении рана короля-рыбака психолог Роберт Джонсон, последователь Юнга, р а с с у ж д а я в своей книге «Он. Хи». В классическом вестерне «Красная река» мы также видим страдающего, почти трагического героя Тома Дансона, Джон Уэйн. В молодости он допустил серьезную нравственную ошибку, поставив интересы своей фермы выше любви и решив следовать исключительно голосу разума, но не сердца. В результате такого выбора герой становится косменным виновником смерти своей возлюбленной. И затем на протяжении всей истории мучается от полученной душевной раны. Подавляемое чувство вины делает Дансона все более резким и властным. Наконец он и его приемный сын едва не убивают друг друга, но все завершается благополучно. Снова впустив в свою жизнь любовь, главный герой излечивается от старой раны. Обычно герои не обнаруживают своих ран. Как правило, люди тратят немало усилий, чтобы защитить и скрыть от посторонних глаз свои больные места. И тем не менее, когда образ хорошо проработан, такие участки проглядывают. Там, где персонаж проявляет повышенную чувствительность, нервозность или, наоборот, нарочитую самоуверенность. О скрытой боли терзающей героя зрителю редко говорят напрямую. Это своего рода тайна, которую писатель и его персонаж держат при себе. И тем не менее, она придает персонажу объем и реалистичность. так как у каждого человека есть прошлое, в котором, скорее всего, были унижения, разочарования, отказы, расставания и неудачи. Во многих историях герой совершает п у т е ш е с т в и е чтобы исцелить свои душевные раны и найти то, чего не хватает в его душе. Что поставлено на карту? Чтобы читатели или зрители сочувствовали герою и с увлечением следили за его приключениями, необходимо с самого начала дать понять аудитории, что поставлено на карту. Иными словами, что может выиграть или потерять герой? Какими будут последствия победы или поражения для самого героя, для общества, для всего мира? В мифах и сказках ответы на эти вопросы всегда очевидны. Условия каждого нового испытания ф о р м у л и р у е т с я предельно четко. Например, если персонаж не отгадает загадку, ему отрубят голову. В фильме «Битва титанов» греческий герой Персей преодолевает множество препятствий ради того, чтобы его возлюбленную Андромеду не поглотило морское чудовище. В сказках опасность нередко угрожает кому-либо из родственников центрального персонажа. Например, героиня «Красавица и чудовище» идет на жертву ради спасения отца, который зачахнет и умрет, если она не выполнит просьбу безобразного заморского зверя. Ставки обозначены и очень велики. Часто сюжет оказывается неудачным из-за того, что цена вопроса недостаточно высока. Когда в случае провала герой ничем особенным не рискует, читатель или зритель может спросить «Ну и к чему все это?». Работая над сценарием, убедитесь в том, что на кон поставлено нечто очень важное — жизнь героя, его душа или хотя бы большие деньги. Предыстория и экспозиция Обыденный мир как нельзя лучше подходит для экспозиции и предыстории персонажа. Предыстория складывается из значимой информации о происхождении героя и о тех событиях его прошлой жизни, следствием которых стала нынешняя ситуация. Экспозиция — это искусство изящно преподнести предысторию и другую важную для содержания информацию. Социальное положение героя, воспитание, привычки и жизненный опыт персонажа, а также условия, в которых он находится, и противостоящие ему силы, способные оказать на него влияние. Экспозиция — это все, что нужно аудитории для понимания героя и происходящих с ним событий. Предыстория и экспозиция — самые сложные жанры в сочинительстве. Нескладная экспозиция делает историю бесстрастной. Неудаченный чересчур прямолинейный прием закадровым голосом или персонажем, который играет роль рассказчика, и появляется с единственной целью — донести до аудитории то, что автор считает нужным ей знать. Лучше сразу подключить зрителей к действию, давая ему возможность вникать в суть по мере развития сюжета. Происходящее вернее увлечет их, если им придется самим по крупицам додумывать прошлое героя. обращая внимание на внешние детали и на слова, вырвавшиеся у него в запале или по неосторожности. Предыстория может раскрываться постепенно по мере развития сюжета или из-под валь. Многое выясняется как раз благодаря тому, что человек не делает и не говорит. Часто в основе драмы лежат секреты, которые постепенно и мучительно обнаруживаются. Слой за слоем снимаются покровы тайны, причиняющие персонажу боль. Тем самым зрители становятся участниками детективной истории, поисков выхода из эмоционального лабиринта. Тема. Обыденный мир — это место, где преподносится тема книги-фильма. О чем ваша история? Каким словом или словосочетанием можно выразить ее суть? О каком человеческом качестве или состоянии вы хотите рассказать? О любви, доверии, предательстве, тщеславии, предубежденности, жадности, злобе, целеустремленности, дружбе. Какую идею вы стремитесь донести до аудитории? Может быть, вы пытаетесь доказать, что любовь побеждает все, что честного человека не обманешь, что в трудной ситуации людям не выжить порознь, или что деньги — корень всех зол. Слово «тема» происходит от греческого слова, означающего положение, и по значению близко к слову «предпосылка», и то и другое означает нечто предустановленное и влияющее на дальнейшее развитие. Тема истории — это исходное предположение о той или иной стороне жизни. Как правило, тема заявляет о себе уже в первом действии, в обыденном мире. Ее может, будто невзначай, сформулировать один из персонажей, высказав суждение, которое потом на протяжении всей истории будет осмысливаться. Нередко подлинная тема произведения никак не обозначается, но рано или поздно вы понимаете, в чем дело. Знать тему необходимо для выстраивания диалогов и событийной канвы, для работы над всеми элементами, которые в совокупности подчиняются единому замыслу. В хорошо продуманной истории все так или иначе связано с темой, которая начинает звучать еще до того, как герой покидает обыденный мир. Волшебник страны Оз. Я часто обращаюсь к волшебнику страны Оз, во-первых, потому что это классическая картина, которую почти все видели, и, во-вторых, потому что это типичное путешествие героя с отчетливо выраженными стадиями. Кроме того, это удивительная по своей психологической глубине история. Не просто рассказ о маленькой девочке, заблудившейся в волшебной стране. Это метафора личности, стремящейся к целостности. По мере развития сюжета, Дороти сталкивается с внешними проблемами. Ее пес То-то раскапывает соседскую клумбу, что сулит неприятности. Она пытается заручиться поддержкой дяди и тети, но они слишком заняты подготовкой к надвигающемуся урагану. Как и многие герои мифов, Дороти в смятении и не находит себе места. Есть у нее и проблемы внутренние. Она чувствует себя лишней, ненужной. Подобно многим сказочным героям, ее жизни не хватает очень важного звена. Она сирота. Пока еще она этого не знает, но ей предстоит через многое пройти, чтобы заполнить эту брешь. Не с помощью замужества и создания идеальной семьи, а благодаря встрече с магическими силами, представляющими части гармоничной и цельной личности. А в преддверии этой встречи произойдет событие, которое можно назвать маленькой моделью будущего путешествия в особенный мир. Раскачиваясь на ограде загона для свиней, Дороти падает. Три работяги спасают ее, что впоследствии будут делать Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев. Их играют те же актеры. Эту сцену можно толковать так. Дороти ходит по канату между двумя враждующими сторонами своей личности. и рано или поздно ей необходимо призвать себе на помощь все стороны своего «я», чтобы пережить неминуемый конфликт. Герои не обязательно страдают от ран, собственных недостатков или трагических потерь. Бывает, что персонаж испытывает беспокойство или чувствует себя не в своей тарелке, в своем окружении или культурной среде. Он может приспосабливаться к нездоровой обстановке, прибегая к различным способам справиться с ситуацией, таким как к о с т ы л и эмоциональной или наркотической зависимости. Он может убеждать себя, что все в порядке, но рано или поздно вмешается внешняя сила и станет ясно, что больше так продолжаться не может. И эта сила знаменует зов странствий. Вопросы и задания. Первое. Что представляет собой обыденный мир в фильмах «Большой», «Роковое влечение», «Король-рыбак»? Выберите любую кинокартину, пьесу или книгу и расскажите, как автор представляет главного героя зрителям-читателям, как раскрывает его характер, строит экспозицию, задает тему. Присутствует ли образ, позволяющий предугадать дальнейшее развитие сюжета? Второе. Насколько хорошо вы знаете собственных героев? Составьте детальный портрет персонажа, описав его внешность, рассказав о значимых событиях прошлого, образовании, семье, работе, взаимоотношениях с противоположным полом, антипатиях и предубеждениях, предпочтениях в еде, одежде, автомобилях и т.д. а к а л е е Третье. Начертите шкалу, линию жизни героя, и укажите, где он находился и чем занимался на каждой стадии. Выясните, что в это время происходило в мире, какие идеи, события или люди могли повлиять на вашего персонажа. Четвертое. Чего не хватает вашему герою? Каковы его нужды, желания, цели, фантазии, травмы, недостатки, прихоти, сожаления, слабости, комплексы, неврозы? Какая особенность личности могла бы привести героя к саморазрушению или падению? Какая черта могла бы его спасти? Есть ли у персонажа внутренние и внешние проблемы? Есть ли у него универсальные человеческие потребности? Каким образом он добивается того, чего хочет? Пятое. Составьте список всех элементов предыстории и экспозиции, необходимых для начала развития действия. Как бы вы предпочли представить эти сведения аудитории? прямо косвенно, по мере развития сюжета или в конфликтной ситуации. Шестое. Должны ли различаться между собой истории, повествующие о разных культурах, о мужчинах и женщинах? В чем заключаются особенности развития мужских и женских образов?